Глава 13. В жизни величайших людей всегда найдутся унижающие их моменты. Не зря, видимо, говорится, что человек может быть героем для кого угодно, но только не для слуг. К этому вполне можно добавить, что и в своих собственных глазах человек перестаёт быть героем, едва он оказывается в зубоврачебном кресле. Агата Кристи. Редко кому удавалось удивить повелителя настолько, чтобы его изумление было видно даже при вечно закрытом лице. Брат Чань мог бы гордиться собой, ибо ему это удалось. "Что это?" произнёс наконец онемевшее от изумления повелитель после продолжительной паузы, понадобившейся для того, чтобы обозрить делегацию и ничего в происходящем не понять. "Позвольте доложить," почтительно склонил голову глава департамента. "И как можно скорее." Сегодня днём господин наместник обнаружил, что из его стола исчез артефакт, который он, по его словам, добыл для вас и намеревался вам доставить, но почему-то несколько раз об этом забывал. По какой-то причине он не пожелал привлекать к поиску меня или иных подоных и предпринял попытку сделать это лично. Насколько представляется возможным реконструировать события, господин наместник заподозрил в краже брата Аркадиоса и явился к нему, дабы проверить свои подозрения. Брат Аркадиус был им застегнут в момент составления доноса. Похищенный предмет находился тут же на столе в коробке. Вот, почтеннейше прошу взглянуть. Это, собственно, артефакт. Это неоконченный донос. От себя лично спешил уведомить, что большая часть изложенного не является правдой. Повелитель, осененный частичным пониманием, обратил свой высочайший взор на непромокаемый мешок на одних из насилок. Насколько я понимаю, удержать гнев он оказался не в состоянии, даже не взирая на мой запрет. Преклоняясь перед вашей проникцательностью божественной, мы постарались по мере возможности собрать всё, что осталось от брата Аркадиуса, и доставили сюда, дабы вы сами оценили степень его заслуг и решили вопрос о его посмертии. Вы правильно поступили. Слушаю вас дальше. Спустя несколько минут после произошедшего инцидента мы обнаружили господина наместника мёртвым в его кабинете. По всем признакам имело место самоубийство. Мотивы для подобного поступка у наместника тоже имелись, но точно узнать это можете только вы, спросив его самого. Соизмерить степень его вины и заслуг также не вправе никто, кроме вас. Повелитель молча подошёл ко вторым носилкам и откинул край покрывала. Он не произнёс ни слова. а лицо надежно скрывало вуаль, поэтому даже самые наблюдательные подданные так и не смогли понять, огорчен ли он смертью ученика, разгневан ли, или же воспринял с облегчением, как самый простой выход из сложившейся нехорошей ситуации. Уделив покойному не более десяти секунд своего божественного внимания, он опустил покрывало и кивком велел продолжать. Примерно через четверть часа после гибели господина наместника послушно продолжил глава департамента, «Брат Шелар, которого я давно разрабатывал по подозрению в шпионаже, был взят с поличным при попытке похитить нимфу и скрыться. Я привез его сюда, потому что вы желали его видеть. Но если в связи с открывшимися обстоятельствами он больше не представляет для вас ценности, то я заберу его обратно, поскольку не успел даже допросить. Нимфу я тоже доставил». Опять наступила тишина, и лишь потому, куда обращался – Лик повелителя можно было догадаться, что он пристально рассматривает сначала разоблаченного шпиона, затем нимфу, боязливо выглядывающую из его спины, и напоследок самого докладчика, который, завершив свои пояснения, стоял на вытяжку и бесстрашно ожидал высочайшего решения, каким бы оно ни было. «Я впечатлен», — произнес наконец повелитель, — «редкое сочетание преданности, интеллекта, умения эффективно работать и достоинства». Представьтесь, дитя моё. Глава службы безопасности брат Чань отсеканил Хин. Поторопитесь подобрать на эту должность нового кандидата. Ибо с сегодняшнего дня вы новый наместник. Готов служить повелителю. Но нового первосвященника назначьте по собственному решению, без всяких обсуждений. Сейчас не самое подходящее время для интриг и склок. Как пожелает повелитель. Вопросы есть? Да. Что мне надлежит знать, как наместнику, чего я до сих пор не знал, будучи его предшественённым? Какие инструкции я должен получить от вас? Какие задачи не успел выполнить прежний наместник? И каковы будут ваши распоряжения касательно бывшего советника Шелара? Считаете ли вы нужным, чтобы я допросил его и предоставил вам доклад, или желаете допросить сами? И ещё, брат Хойс, вы, вероятно, помните, он был здесь 3 дня назад, категорически потребовал, чтобы я передал вам его просьбу. Он жаждет устроить показательную публичную казнь, и кандидат у ра советника, по его мнению, подходит как нельзя более. Вы, как я вижу, не разделяете мнение вашего советника и передали мне его просьбу исключительно из личной порядочности, заметил повелитель. Ваша проникновенность свыше доступного простому смертному, склонил голову брат Чань. По моему скромному разумению, публичное разблачение и казнь бывшего правителя этой страны будет иметь эффект обратный тому, на который рассчитывает брат Хольс. Нам не выгоден король-мученик. Король-изменник будет гораздо полезнее. Оставить его здесь и распространить в народе слух, что брат Шелар вознесён в чертоги повелителя за особые заслуги, если так будет угодно повелителю. Угодно. А теперь сколько времени у нас осталось? Повелитель взглянул на часы. К сожалению, я не успею дать вам все надлежащие инструкции. Посвятите следующие 3 дня на введение порядка и решение кадровых вопросов, а также тем областям деятельности наместника, которые были вам известны ранее. Все необходимые разъяснения и распоряжения я дам вам в следующий сеанс в письменной форме. Шпиона я оставлю у себя и допрошу лично. Сейчас живо поинтересовался брат Чань. А вы столь сильно желаете при этом присутствовать? Да будет мне позволено объяснить, это не прихоть. Мне необходимо выяснить, как осуществлялась связь и как можно скорее. Тогда у нас будет шанс захватить Свизнова и выйти на более значительных участников заговора. Как только сообщники узнают, что случилось с советником, связь тотчас же оборвётся, а до следующего сеанса они это точно узнают. Профессионал остаётся профессионалом в любых обстоятельствах. С одобрением кашнул Вали повелитель. «Что ж, если мы успеем до закрытия портала добиться от советника правдивых показаний, почему бы и не начать сейчас?» Он щелкнул пальцами, не оборачиваясь, и к нему немедленно подскочили с двух сторон два младших мага. «Отведи девушку в жилой бокс, устрой со всеми удобствами. На охрану поставь Халков, и если кто-то хотя бы попытается к ней прикоснуться, уйдет на корм без права перерождения. Ты...» – он повернулся ко второму – Распорядить подготовить лабораторию номер 4 и привести туда доктора Пахма. Кайдын, бери этого красавца и тащи туда же. Наместник Чань, следуйте за мной. Ни повелитель, редко снисходящий до того, чтобы наблюдать за выполнением своих приказов, ни новоиспечённый наместник, торопящийся последовать за ним, не отставая, не заметили, как пленник и его конвоир, сделав шаг вслед за высочайшими персонами, одновременно обернулись и задержали взгляды на укрытых покрывалом насилках. И в одном, и в другом промелькнули сочувствие и сожаление. В следующий миг их взгляды случайно встретились и тотчас же обрели привычную бесстрастность с легким оттенком неприязни. Почему так долго недовольно поинтересовался повелитель, когда Шеллара и его провожатый появились в дверях? Он хромает, коротко и без всякого выражения пояснил Кайден, вталкивая пленника в комнату и закрывая за собой дверь. Еле доковылял. Шелар, который всю дорогу на попытке понукать, огрызался и бессовестно предлагал себя отнести, на этот раз промолчал. «Что у него с ногой?» Белая вуаль повернулась в направлении брата Чани, и тот немедленно отрапортовал. «Подстрелили при аресте». «Пули еще там?» «Арбалетный болт, о божественные, удалили, так как мешал ходить, а носить этого негодяя на носилках много чести». Как приятно пообщаться с человеком, умеющим докладывать быстро, чётко и по существу, мечтательно вздохнул повелитель и шестом велел Кайдэно посторониться. Пока мы ждём нашего дорогого доктора, можно заняться предварительной подготовкой. Господа, в избежании неприятных случайностей встаньте за моей спиной. В маленьком помещении разброс может исказиться. Мне-то ничего, а вы же вы. Убедившись, что между ним и объектом никто не стоит, Повелитель аккуратно снял перчатку с правой руки и поднял вуаль, забросив на голову. Ожидаемый эффект его жест не возымел. Пленник уставился на божественный лик без трепета, но с наглым и непочтительным любопытством. Ему действительно было интересно своими глазами увидеть этот уникальный образец нежности, тем более сейчас, пока не началось. "Осторожно", предупредил повелитель. "Если срекошет от стен, присядь за меня". Чёрная, почти материальная струя силы рванулась из его ладони прямо в лицо Шилару. Удушливым гла залепила глаза, ворвалась в лёгкие, хотя он и пытался задержать дыхание, ледяными иглами обожгла кожу. Откуда-то возникла нелогичная, но чудовищная по своей силе уверенность, что он умирает, и Шилар ещё успел удивиться, почему так легко и быстро. Неужели повелитель надеется его поднять, ведь его предупредили ещё две с лишним луны назад. Затем боли у души отступили, и остались лишь холодный панический страх, точь-в-точь -точь как год тому назад при виде белого бархата, и странное опустошающее чувство, будто все кончено, сопротивляться бесполезно, и лучше всего было бы действительно умереть. Менталисты утверждают, разглагольствовал между тем повелитель, словно профессор за кафедрой, будто в качестве предварительной обработки лучше всего подходит игла страха. Я категорически с этим не согласен. Змеиный ветер, если, конечно, не увлекаться его время его нейтрализовать, даёт гораздо более ощутимый эффект. Остаточное явление после этого заклинания превосходит по силе воздействие. Змеиный ветер, вспомнив Шэлар и со всех сил пытаясь овладеть собой и привести мысли хотя бы в относительный порядок. Так вот, что чувствовал Кантер, когда хватил той гадости в Хине. Вместо меня, кстати, Нет, ну нельзя так. Надо собраться. Ведь знаешь же, что это всего лишь наведённое ощущение, последствия заклинания, угнетённое состояние и приступы немотивированного страха. Знаю, понимаю, и всё равно не могу справиться. Проклятие. Тут и мотивированного страха предостаточно, ещё и эта пакость. А вот и доктор. Прекрасно. У нас есть ещё минут 20-25. Поэтому не будем терять времени. «Кайден, помоги доктору зафиксировать пациента на столе». Невысокий сухонький вампир, чем-то неуловимо похожий на своего повелителя, без лишних слов поставил чемоданчик, легко подхватил за пояс и зашиворот пациента вдвое крупнее себя и столь же легко потащил к столу. «Даже не спросили», — обреченно подумал Шелар, все еще пытаясь справиться с охватившим его ужасом. «А вдруг я и так готов рассказать все, что знаю? Всего лишь за такую малость...» как лёгкая и быстрая смерть. Впрочем, я слишком много и успешно их обманывал, чтобы повелитель согласился поверить моим словам, сказанным добровольно. «Придётся всё же побороться, хоть немного, сколько смогу», чтобы добыча не показалась им слишком лёгкой и недостойной доверием. Тратить силы на бесполезные попытки сопротивляться он счёл глупым и недостойным. Молча позволил уложить себя на то, что здесь возвышенно обзывали «столом», и пристегнуть все требуемые ремни и браслеты. Лишь один раз не удержал стон, когда вампир грубым рывком затянул очередной ремень почти рядом со свежей раной. "Очень хорошо", одобрительно прокомментировала повелитель. "Теперь отрегулируйте стол. Сильно разводить ноги не надо, не дама, только чтобы удобно было работать с левым бедром. А головной конец поднимите повыше, чтобы пациент имел возможность наблюдать и впечатляться". Шеллар едва удержался от уточнения, что и так давно уже впечатлен, дальше некуда, и демонстрация богатого докторского инструментария вряд ли это состояние усугубит.